Строль и Феериль. Когда по утрам светило солнце, а это случалось часто в майские дни, то над лугом, в прозрачном воздухе, как-то особенно весело играли солнечные лучи. Были они тонкие, радостные, сверкающие, И весело было смотреть на их игры. «Меня зовут Строль», — говорил маленький солнечный луч, носясь над лугом. «Я люблю, когда кругом все цветет, шевелится. Я всех люблю». Строль был молод, упал на землю недавно, и все тут нравилось ему. Перед тем, как попасть на землю, он носился в голубом пространстве — Там было холодно и пустынно. Встречались только такие же, как он, золотые лучи. А здесь, на земле, весело, тепло, хорошо. И все здесь живое, радостное. На кусте бледно-розового шиповника Строль увидел бабочку. Она была голубая, с золотистым отливом, а крылья были разрисованы оранжевыми и фиолетовыми узорами. Строль подлетел бабочке и сказал «Какая ты нарядная! Как тебя зовут?» Бабочка взглянула на него ласково, шевельнула усиком и сказала «Меня зовут Фериль!» «Что ты здесь делаешь?» «Отдыхаю! Я все утро летала, а ведь только сегодня начала жить!» «Что ж, хорошо?» — спросил Строль. «Хорошо!» — затрепетала крылышками Феериль. «Я ничего не понимаю, зачем все это и почему, но хорошо. Здесь всегда так хорошо?» «Да, когда мы летаем над лугом». «Кто это мы?» «Строли, солнечные лучи». «А вас много?» «Много! Мы дети солнца». «Днем мы летаем над землей, а вечером отдыхаем». «А что такое вечер?» — спросила Феериль. «Это когда станет темно». «Как это темно?» «Да очень просто. Ничего не видно». «Не понимаю», — засмеялась Феериль. «Я тут ничего не понимаю. Ну, я уже отдохнула. Не хочешь ли полетать со мной? Ты такой золотой, теплый». «Полетим!» — сказал Строль. «А то мне одному скучно». Они полетели над лугом. Весело было летать. Солнце светило ярко, блестело на листьях роса. Много было цветов. И тысячи пчел и жучков рылись в их золотых чашечках сладкой пыли. «Где ты живешь, Фириль?» — спросил Строль. «А не знаю». Беззаботно сказала феериль Я вылетела из-под кустика А где он и какой Уже забыла Мне кажется, что мой дом везде Куда ни глянь, и все тут моё Ну, это к и всякий скажет Улыбнулся строль Так и до драки недалеко Да какой драки? Спросила феериль А, это если двое не поладят Да вон, смотри Строль указал вниз на траву Феериль подлетела ближе и отпрянула поражённая. Два огромных жука, склонив рогатые головы, напирали друг на друга. Глаза у обоих горели ненавистью, и от стука рогов шёл оглушительный треск. У одного уже была оторвана нога, её отхватил противник своим страшным резцом. Весь спор зашёл из-за какой-то травинки, понравившейся обоим. Феериль испуганно затрепетала крылышками и сказала «Фу, как гадко, отвратительно! Долго они будут так, пока не загрызут друг друга? Какие они глупые, злые и зачем?» Они полетели дальше, и Феериль, купаясь в солнечном свете, в запахах трав, забыла о печальном происшествии с жуками. Много было интересного по пути. Щебетали по кустам птицы и резво носились над лугом, гоняясь за мошками. Бегали по проторенным дорожкам крепконогие муравьи. Тащили на себе ноши тяжелые и ничего не видели. Ни солнца, ни неба, думая о своих муравьиных кучах. Катили огромные навозные шары черные жуки-навозники, И часто останавливались, отдыхали, Качая сухими головами и приговаривая. «Ой, трудно нам, трудно!» Ползли, сами не зная куда, земляные черви. Тыкались туда и сюда скользкими носами и бормотали. «Плохо нам, ничего не видим. её есть, а глаз нету. И что тут делается кругом, не разберёшь. Мелькали разноцветные бабочки, стрекозы. Казалось, что это ожили цветы. Посрывались со своих тебельков и носятся, гудя и трепыхаясь в солнечном свете. А сколько было неожиданного, страшного! Проползла змея, сверкая злыми глазами, и трава шумела так, что можно было оглохнуть. Дрыгали там и сям огромные пучеглазые лягушки, Одна из них раскрыла рот, когда феериль пролетела близко, и у феериль захолонуло сердце. «Ты не зевай», — сказал строль. «Хорошо ты здесь, хорошо, а осторожность все-таки не мешает». Феериль вздохнула и сказала, «Хорошо тебе, строль, ты прозрачный, тебя не поймать, не съесть, а меня может всякий обидеть». И стала осмотрительной Феериль. Уже не бросалась, куда попало. Долго ли до беды? И все, что казалось огромным, мыши, суслики, вороны, зайцы, всё теперь пугало Феериль. «Этих не бойся», — говорил, улыбаясь, тролль. «Заяц не тронет, суслик тоже. И мыши подавно. А вот птицы, тех надо бояться». Всякие между ними есть И Феериль уже не знала, кого надо бояться и кого нет Заяц на вид страшный, а не трогает А он печушки, которые перепархивают с кустика на кустик Такие же крылатые, как она, Феериль Те, оказывается, опасны «Хочешь видеть реку?» — спросил строль «Хочу!» «Ну, полетим!» Показались деревья кусты, и вот из-за них сверкнуло что-то светлое, прозрачное, голубое, как будто полоса неба лежала на земле. «Это и есть река», — сказал Строль. «Летать над ней можно, а садиться нет. Замочишь крылышки, и тогда не полетишь». Они полетели над голубой дорогой. Тут было еще больше света. Тихая вода стояла как зеркало, и отражалось в ней небо с маленькими белыми облачками. Дремали у берега камыши, носились целые мириады мошек, комаров, мух. Бегали по воде мохнатые паучки, бегали так легко и проворно, точно летали. "Хорошо?" Фириль спросил Строй. "Хорошо!" радостно отозвалась Фириль. Она взмынула вниз, И увидела там, в воде, другую бабочку Такую же, как и сама «Сестрица моя!» — крикнула Феериль и бросилась к ней И бабочка тоже бросилась к Феериль Вот они столкнулись И Феериль почувствовала, что ноги ее окунулись Во что-то мокрое, холодное И ей уже нельзя полететь Она забилась на воде и скрикнула «Строль, помоги!» А строль только ахает, да вокруг неё. Как тут помочь, когда у него ни рук, ни ног? Плыл на счастье мимо листочек, и феериль вскарабкалась на него. Села, отряхнулась, вся дрожа от испуга. Не знала она, что такое смерть, а все-таки стало страшно, когда почувствовала, что не может лететь». Листочек плыл по воде, а феериль сидела на нем, как на плоту, и строль дышал на нее теплом и светом, чтобы согреть. Скоро феериль высохла, и они полетели опять. Под водой ходили большие рыбы с черными спинами и красными хвостами, а в камыше громко и отвратительно покрикивали лягушки — Высовывая из воды свои уродливые головы С выпученными глазами И Феериль опять стало страшно «Улетим отсюда!» Сказала она «На лугу лучше!» «Улетим!» Отозвался строль Стал он как будто Бледнее, прозрачнее И не так уже прыгал, как прежде «Что с тобой, мой милый строль?» Ласково спросила Феериль «Ты верно устал? Давай отдохнем!» «Не устал я, а скоро вечер!» — тихо промолвил строй. «Посмотри, где солнце!» Феериль взглянула и удивилась. В суете, среди хлопот и волнений, она не заметила, как передвинулось солнце и была поражена, увидев его на западе. «Куда оно убегает?» — спросила Феериль. «На покой!» — сказал Строль. «Ему надо отдохнуть. Да и нам тоже». «Я не устала, Строль!» «Почему же твои крылышки уже не трепещут так быстро?» «Не знаю», — тихо сказала Феериль. И почувствовала, что уже нет прежней резвости и что-то мешает летать. Ей стало грустно. Она оглянулась. И лук уже не тот Не блестит, не сверкает, Как сверкала утром. Что-то темное Легло на него, Протянулось оттуда, Где стоят деревья, И как будто поблекли цветы, И уже не кружатся Над ними золотые пчелы. «Что это?» встревоженно спросила Феериль. «Почему стало так?» И строль отозвался слабо, Это вечер. Что же с нами будет? Ничего, улыбнулся прозрачной улыбкой строй. Вечер усыпит нас. Мы заснем и увидим прекрасные сны. А завтра проснемся опять и будем летать, как сегодня. А если не проснемся, задрожал от страха Феериль. Проснемся, Феериль. Непременно проснемся Настанет новый день И будет новая радость Их много у солнца И все они для нас А теперь пока прощай Голос у Строля был слабый Больной И сам он едва светился Расплываясь во мгле Строль, Строль, мне страшно Воскликнула Феериль Где же ты, Строль? «Не уходи!» Но Строль не отозвался. Он ушел вместе с солнцем за дальние леса, где разворачивались одна за другой алые полосы, точно цветные ткани. Что-то тихое легло на феериль стало сковывать члены. «Строль!» Прошептала она, закрывая глаза. Усталость была сильнее печаль Феериль опустилась на куст, Спряталась под листок, Сложила крылышки и притихла. И не видела, как пришел вечер, И стало темно. И только заря светила долго и печально на западе. Феериль спала. И снились ей сны, Светлые, лазоревые, Снились золотые, прозрачные строли, Порхавшие над ней целым роем. И Феериль тихо вздрагивала от радости И что-то шептала. Завтра настанет новый день, И будет новая радость. И так будет долго, Долго. До скончания дней.